С религией на Русь перешла из Византии церковная архитектура. Готовых национальных форм здесь она не нашла никаких. Вот почему первые русские храмы строятся совершенно по образцу византийских. План, так называемый греческий крест, то есть прямоугольник, близкий к квадрату. Не то в Западной Европе, там еще раньше, в языческую пору, выработался тип базилики длинного прямоугольника. Тип этот полностью вошел в архитектуру католических церквей, так называемый латинский крест. Шестое. Церковь святого Василия в Киеве, Первая церковь, построенная Владимиром Святым, на холме, где раньше стоял идол Перуна. Сохранилась только алтарная часть. Ныне на этом месте стоит Трехсвятительская церковь. Седьмое церковь. Десятинная церковь в Киеве, 989-996 годы, украшена была мозаикой и стенной живописью, фресками. Сохранился один только фундамент, да и тот закрыт позднейшей перестройкой. Восьмое. Софийский собор в Киеве, 13 главой обилует фресками и мозаикой. Фресок, сохранившихся 625 фигур. События из священного писания, изображения святых, бытовые сцены, светского содержания. Главнейшие мозаики. Колоссальное изображение Божьей Матери, нерушимая стена над горним местом, таинство Евхаристии. Благовещение, Христос Вседержитель, Пантекратор. Собор заложен в 1037 году. Девятое. Софийский собор в Новгороде 1045-1052 годов. Типичная византийская церковь с куполом на четырех квадратных столпах. Позднейшие пристройки и переделки – отняли у собора его первоначальный византийский характер, придав ему чисто русский колорит. Пять позолоченных глав, белые гладкие стены без украшений, цветная живопись над входом, как и в Киевской Софии, и в этой есть фрески, но они хуже сохранились и не так совершенны, как те. Примечание. Оба храма, киевские и новгородские, построены в честь святой Софии. София означает «премудрость слова Божия». Она обозначалась двояко, в виде Богоматери, Киев, нерушимая стена, или в виде крылатого ангела с огненным лицом в царском венце и одеянии на золотом престоле, Новгород. Десятое. Пара турьих рогов, оправленных в серебро с орнаментом русской киевской работы второй половины десятого века. Найдена в Кургане «Черная могила Черниговской губернии». Эрмитаж. Эпоха II. 1054-1462 годы. Неустойчивость политического центра. А. Киевский период. 1054-1169. Раздел 1. Характеристика киевского периода. Внутренняя история России за это время определялась взаимодействием двух сил – населения и княжеской семьи потомства Владимира Святого. А потому Киевский период можно назвать временем вечевой деятельности и родовых отношений. В истории внешней главным фактором были половцы. Таким образом, основное содержание Киевского периода сводится к а княжеским междуусобицам и б борьбе со степью раздел второй состав русской земли земли области княжества и коренное их население племена по бассейну озер ильменя и чудского первая новгородская земля с псковской ильменские кривичи иначе новгородские славяне по бассейну Западной Двины. Второе Полоцкая земля, Кривичи, по бассейну Днепра третье Смоленская земля, Кривичи, четвёртое Киевская земля, Поляне и Древляне, с Туровской землёй, Дриговечи, пятое Чернигово-Северская земля, по Десне и Сейму, Северяне и Радимиче. Шестое. Переяславская земля выделилась из Чернигово-Северской. Седьмое. Волынская земля. Дулебы, иначе Волынини, Бужани, Дреговичи. По бассейну днестра Восьмое. Галицкая земля. Белые хорваты. По бассейну Волги и оки девятая Суздальская земля. Новгородские колонисты в земле Веси и Мерии. Десятая Муроморизанская земля Вятичи.